Контрадмирал Леонидов отнял от уха мобильный коммуникатор и посмотрел на высветившийся номер. Затем хлопнул по клавише стационарного. «Смедович, связь с Лиховцевым, быстро!» «Слушаюсь!» Сухо отозвался капитан-лейтенант, и спустя всего пару мгновений в динамике раздался знакомый голос. «Лиховцев!» «Григорий Данилович, быстро пробей, где сейчас Данченко?» «Ага!» Отозвался тот, и в динамике пошел фон, который бывает, когда линию ставят на удержание, переключаясь на другую. Потом опять включился. «А что случилось?» «Я сейчас получил от него звонок на личный коммуникатор. Довольно странный, как будто Василий пытался меня о чем-то предупредить». «Ага». Вновь пошел фон, а когда Лиховцев вернулся на линию, голос его был необычайно спокоен и ровен. Так бывало всегда, если дела начинали приобретать крутой оборот. Он в ведомстве Стрепетова. Во всяком случае, его личный коммуникатор отзывается оттуда. Причем, судя по всему, прямо из кабинета Стрепетова. «Понятно», — глухо произнес Леонидов. «Я поднимаю флотский спецназ и лейб гвардейскую бригаду морской пехоты. А я своих», — отозвался Лиховцев. «Государю ты доложишь?» «Как решишь», — ответил Леонидов, оставляя право решения за старшим по статусу товарищем. «Докладывай», — решил Лиховцев. Данченко как раз допивал чай, нахваливая добавки в виде липового цвета зверобоя и еще каких-то трав, когда в кабинет к Стрепетову стремительно вбежал какой-то офицер. Наклонившись к начальнику, он что-то зашептал ему на ухо. Выслушав доклад, Стрепетов качнулся вперед и, стиснув ладонями под локотники кресла, устремил на генерал-лейтенанта горящий взгляд. «Вот, значит, как, Василий Тарасович!» Тихо произнес он. «Ну да», — невозмутимо кивнул Данченко. «Отличнейший, я тебе говорю, чаек!» Стрепетов опустил глаза и сглотнул. «На чем хоть я засыпался?» «О чем ты?» — удивленно переспросил Данченко. «Да ладно вам!» — Стрепетов махнул рукой. «Здание контрразведки отцеплено лейб-гвардейской бригадой и морской пехоты». Данченко поставил на стол недопитую чашку, она была уже четвертой по счету, и чай у него готов был течь из ушей, и усмехнулся. «Ну что ж, Анатолий Остапович отлично сработал и быстро». В глазах Стрепетова мелькнуло понимание. «Рыбалка!» — сдавленно произнес он. Данченко кивнул. «Талантливый ты мужик, Вадим Сергеевич!» и поработал знатно с тщанием. «Деза вышла, залюбуешься!» «Но извини, на твоем уровне. Ежели бы кто рангом пониже прочитал, ни в жизнь бы не догадался, что это Деза. Опять же, извини, на наш уровень ты пока не вышел». Тебе бы в нашем кругу повертеться, с императором пообщаться. Так, глядишь, и сделал бы что-нибудь такое, во что я поверил бы». «А так!» — он махнул рукой. «Да еще, чтобы придать достоверности, а вернее, чтобы твоему хозяину потрафить, да все еще более обострить, второго секретаря посольства похитил. Ну, грубо, грубо!» Данченко вздохнул. «Одного я не понимаю, Вадим Сергеевич, чем тебя купить-то смогли?» «Эх, Василий Тарасович, Василий Тарасович!» Стрепетов окинул Данченко жалостливым взглядом. «Ты действительно ничего не понимаешь. Я ведь отнюдь не враг ни тебе, ни народу, ни государю!» «И все, что я делаю, как раз на пользу всем должно было пойти». «Вернее, нет», — он тряхнул головой, — «не совсем так». «Скорее на то, чтобы весь вероятный вред от нашего скудоумия и незнания минимизировать». «Но иначе нельзя, нельзя!» «Да ты и сам поймешь!» — внезапно вскинулся он и вскочил на ноги. «Идем-ка!» «Куда?» — набычался Данченко. «Недалеко!» — растянул губы в улыбке Стрепетов. — Тебе бы не петушиться, а сдаться по-добру-поздорову, Вадим Сергеевич! — сокрушенно вздохнул Данченко, но Стрепетов его не слышал. — Михаил! — коротко приказал он. И офицер, вбежавшись докладом, извлек из кобуры лучевик и шагнул к генерал-лейтенанту. Они вышли из кабинета и прошли через приемную к лифтовому холлу. Подойдя к крайней шахте, Стрепетов вызвал лифт и повернулся к Данченко. «Понимаешь, Василий Тарасович, ты думаешь, как все, человек — царь природы, ибо создан по образу и подобию Божьему. А на самом-то деле нет. Есть и те, кто повыше, помудрее и самим Творцом поставлены над всеми властвовать» и противится им сущее безумие». В этот момент подошел лифт, и Данченко грубо втолкнули в кабину. Он было дернулся, но молчаливый охранник тут же упер ему в лоб ствол лучевика. А Стрепетов между тем продолжал. «Лишь тот, кто примет их волю и власть над собой, кто отдаст им всю свою...» А в голове у Данченко внезапно всплыло... Под воздействием неизвестного фактора мировоззрение и приоритеты человека меняются кардинально. А ведь этот фактор, судя по всему, здесь. И Стрепетов ведет его к нему. Значит, что же, он тоже совсем скоро запоет, так как Стрепетов, предаст все, чему служили десятки поколений его предков, чему служил он сам, а ведь это совсем близко, близко. Ребята из лейб-гвардейской бригады морской пехоты могут и не успеть. Вернее, они точно не успеют. Ибо штурм не начнется, пока существует шанс вытащить его из лап Стрепетова. А к тому моменту, как они решатся, он уже сам превратится вот в такую куклу вещающую с горящими глазами подобную муть, и станет союзником или даже послушной марионеткой в руках неведомого врага, как Стрепетов или вот этот самый Михаил. Ну уж нет! Данченко, гневно взглянув на Стрепетова, вскинул руки, сильнее упер себе в лоб ствол лучевика и надавил на чужой палец, лежащий на спусковом крючке. «Прошли минус третий этаж, чисто!» «Осторожнее там!» — отозвался Леонидов. «Напоминаю, всех обездвиживать уколом, всех, даже тех, кто вроде как стопроцентно ни при чем». «Понятно», — сказал командир бешеных медведей. И поаккуратней вновь напомнил Леонидов. Постарайтесь никого не грохнуть, даже тех, кто оказывает сопротивление. Все ведь наши, мать-тих. «Сделаем!» — прозвучало из коммуникатора, и динамик тут же взорвался криками, грохотом выстрелов и рикошета. Леонидов дернулся, но промолчал. «Люди в деле, чего отвлекать? Закончат, сами доложат». «Здесь медведи!» — раздалось из коммуникатора минуту спустя. «На связи. Четверо. Забаррикадировались в лифтовом холле. У меня двоих зацепило. Отправляю наверх с телами. Трупы? Нет, все успокоенные. Хотя и не совсем целые. Они же без защиты. Если бы не бросались, как бешеные, мы бы их упаковали поаккуратнее. Полковник Стрепетов не обнаружен». Леонидов повернулся к группке бешеных медведей, стоявшей в десятке шагов от него, и поднял два пальца. Тут же двое отделились от группы и, включая на ходу гарнитуру и выходя в сеть операции, побежали ко входу в здание. Бешеные медведи работали по этажам строго определенными группами по 12 человек. А поскольку все этажи, кроме подземных, были уже зачищены, а их обитатели, получив укол, увезены в накопитель, им всем предстояла тотальная проверка на мнемополиграфе, то группы, зачищавшие верхние этажи, теперь находились в резерве. «С этажами дробь», – спустя 10 минут доложил командир «Медведей». «Но вот лифтовая шахта ведет куда-то ниже». «Пока на месте», — приказал Леонидов и повернулся к Лиховцеву. «Григорий Данилович, не припомнишь, куда здесь идет лифтовая шахта глубокого залегания?» «У ведомства Лиховцева имелись подробные планы всех государственных и специальных зданий и сооружений империи». «Ну как же», — усмехнулся он. «Страшные подвалы контрразведки. А если серьезно, то у них там внизу специальный модуль на случай орбитальной бомбардировки. Два этажа. Так, командир, двойку вниз на разведку на стропах. Лифты включать не будем. Только пусть будут постоянно на связи». «Понятно. Да нет, постоянно — это значит «постоянно». Пусть хоть стихи читают, хоть просто языком молотят» но чтоб ни на секунду не умолкали, понял? — Понял. — Разведи их по частоте, чтоб друг друга не забивали. Спустя десять минут коммуникатор ожил. — Господин контр-адмирал, тут это... — Что? — Найдено тело генерала-лейтенанта Данченко. — В лифтовой кабине, убит выстрелом в голову. Леонидов скрипнул зубами. — Эх, Василий! «Поднять сможете?» «Да». «Под...» Тут в коммуникаторе возник какой-то шум, крики и чей-то рев. «Господин!» Леонидов выкрикнул. «Командир?» «Одну минуту, господин адмирал, тут это...» «Помехи снизу, сейчас все нормально, поднимаем тело». «Нет». «Заблокировать дверь, никого не выпускать». «Командир бешеных медведей, похоже, опешил, но там мои люди!» «Уже не твои, командир!» Зло бросил Леонидов и повернулся к Лиховцеву. «Готовь взрывников, Григорий Данилович!» После чего вновь вызвал командира медведей. «Дверь заблокирована!» Тот мгновение помедлил, а затем нехотя отозвался. «Готовим к блокировке!» «Двойка с телом прошла треть шахты». Леонидов скрипнул зубами. «Ну, конечно, спецназ своих не бросает». «Так, командир, после операции, если, несмотря на весь свой идиотизм, останешься жив, пятнадцать суток губы, понял?» «Так точно!» «А теперь слушай сюда. Глаз в шахту». «Глаз миниатюрный разведбот». «Осмотреть своих со всех сторон. Их должно быть только двое и тело, и никого, слышишь, даже тени рядом. Если вдруг обнаружится тень, я приказываю тебе именем императора забросать поднимающуюся группу вакуумными гранатами и немедленно заблокировать шахту. Потому что если эта тень поднимется до твоего уровня... «Я взорву это гребаное здание вместе с тобой и всеми, слышишь? Всеми твоими людьми, понятно?» «Так точно». И последнее. «Я тебе уже сказал, что это уже не твои люди. Поэтому сразу по появлению, не слушая и не реагируя, зафиксировать их и укол. Сразу же, понял? Тогда, может, будет шанс их спасти». Они едва успели опустить заряд и начали заполнять шахту пенобетоном, когда командир группы подрывников испуганно доложил, «Господин адмирал, тут это... кто-то прорывается снизу! Через пенобетон!» Леонидов заорал, «Немедленно наружу!» А когда ошалевшая группа установки заряда высыпала из подъезда, повернулся к оператору подрыва. В свете всего того, что они знали, было бы полным идиотизмом оставлять управление зарядом в руках людей, находившихся ближе всех к фактору, и приказал «Рви! Пенобетон не застыл!» — подал голос лиховцев. «Может быть, выброс!» «Григорий», — повернулся к нему Леонидов, — «ты читал доклад полубоя. Если эта тварь прорвется наружу, мы тут все повалимся на колени и будем сами выпускать себе кишки, задыхаясь от счастья». Он вновь развернулся к оператору и кивнул. Тот нажал на кнопку пульта. За мгновение до взрыва по ним внезапно ударила такая волна ненависти и боли, что у многих из тех, кто стоял в отцеплении или находился в группе резерва, просто подломило ноги, и они повалились на землю, а затем землю затрясло.